Глава седьмая. падингтон в ресторане. «Я считаю», — сказал мистер Браун, «что по этому поводу мы должны сходить в ресторан. Кто за, поднимите руки». Мнения разделились. Джонатан и Джуди сразу же подняли целых четыре руки. Миссис Браун с сомнением покачала головой, а миссис Бёрд только ниже склонилась над вязанием. «Стоит ли Генри?» — спросила миссис Браун. «Ты же прекрасно знаешь, что с Паддингтоном лучше не ходить в такие места. Обязательно что-нибудь приключиться «Но сегодня его день рождения», — стоял на своем мистер Браун. «А кроме того, еще и юбилей», — напомнила Джуди. Брауны держали военный совет, как отпраздновать летний день рождения Паддингтона. Дело в том, что медведю полагалось два дня рождения в году. Один на Рождество, другой — в середине лета. Кроме того... Прошло чуть больше года с тех пор, как Паддингтон поселился в их доме. Вот они решили отметить обе торжественные даты разом. Мистер Браун выложил свой главный козырь. «Сегодня ведь совершенно особенный день. Не найдем мы его тогда на Паддингтонском вокзале, мы бы так никогда и не познакомились. И кто знает, что бы сейчас было с несчастными шуткой». Все примолкли, пораженные ужасной мыслью, что могли никогда не познакомиться с Паддингтоном. «Сказать по правде?» — вступила в разговор миссис Бёрд. «Я просто не представляю, как бы мы без него жили!» Эти слова и решили все дело. «Ну, вот и отлично!» — подвел итог мистер Браун. «Я сейчас же звоню в Порчестер и заказываю столик на вечер!» «Нет, Генри, только не в Порчестер!» — воспротивилась миссис Браун. «Это слишком дорого!» Мистер Браун беспечно махнул рукой. «Только лучший ресторан достоин такого медведя», — изрек он. «Давайте пригласим мистера Крубера и устроим настоящий пир. Кстати, спохватился он. А сам Паддингтон где? Я его уже сто лет не видел». «Он только что заглядывал в почтовый ящик», — сообщила миссис Бёрд. «Наверное, караулит почтальона». Паддингтон очень любил дни рождения. Вообще-то он довольно редко получал что-либо по почте. Только каталоги, да порой письма от тети Люси. На сегодня каменная полка уже ломилась от открыток. Они все приходили и приходили. Здесь были поздравления от каждого из браунов, от мистера Крубера и даже почти от всех соседей. Мистер Карри и тот прислал старенькую открытку. Миссис Бёрд вспомнила, что это та самая, что Падзингтон послал ему на прошлый день рождения, но благоразумно промолчала. А еще ему надарили кучу подарков. Паттингтон очень любил подарки, особенно такие, которые приходилось долго развязывать и разворачивать, прежде чем доберешься до сути. слом он и так прекрасно проводил время и очень удивился, когда узнал, что, кроме всего прочего, они еще и в ресторан пойдут. — Только учти, — предупредила миссис Браун, — тебе придется принять ванну. — Ванну! — вскричал Паттингтон. — В день рождения! — Это же надо так испортить праздник! «Ничего не поделаешь!» — миссис Браун была неумолима. «Мы идем в очень известный ресторан, куда ходят только очень приличные люди. Ну и приличные медведи!» Паддингтон пытался протестовать, но ему вручили кусок мыла, чистое полотенце и отправили наверх, наказав не возвращаться, не намывшись до блеска. Суматоха в доме все нарастала и достигла своего пика, когда появился мистер Крубер, смущенно, оправляя вечерний костюм, который не надевал уже много лет. «Я тоже еще ни разу не был в Порчестере, мистер Браун», шепнул он в прихожей, «так что мы с вами в одинаковом положении. Приятное разнообразие после какао и булочек». И вот, наконец, они отправились в путь. Падзингтон очень любил смотреть из автомобиля на огни Лондона. Они уже зажигались, несмотря на летнюю пору. Скарабкавшись по широким ступеням ресторана, Паддингтон вслед за мистером Брауном пошел в огромную дверь и приветливо махнул лапой швейцару, который распахнул ее настиж. В гардеробе они задержались, снимая пальто. далеке играла музыка. Паддингтон с интересом осматривался. С потолка свисали тяжелые люстры, а вокруг без устали официанты. «Смотрите, вот метродотель». Мистер Браун кивнул на важного представительного господина, который спешил им навстречу. Я заказывал столик возле оркестра. Обратился он к нему. На имя Браун. Митродотель уставился на Паддингтона. «А этот юный Джен Медведь с вами?» — спросил он, глядя в пол. «С нами?» — воскликнул мистер Браун. «Скорее наоборот, это мы с ним. У него сегодня день рождения». С неудовольствием протянул Митродотель. «В таком случае, боюсь, мы не можем вас впустить». «Что?» — воскликнул Падзингтон, покрывая общий вопль негодования. ну я специально за обедом не брал добавки». «Дело в том, что на этом джентльмене нет вечернего костюма», — пояснил Митродотель. «А в Порчестер положено приходить в вечернем туалете». Падзингтон с трудом поверил своим ушам. Исмерил Митродотеля с суровым взглядом. «Но у медведей не бывает вечерних костюмов», запротестовала Джуди, пожимая медвежонку лапу. «У них бывает только вечерняя шубка, а Падзингтон специально принял ванну». Митродотель с сомнением оглядел необычного клиента. Падзингтон ответил ему своим специальным суровым взглядом, одним из тех, которым научила его тетя люси они, как правило, действовали безотказно». Митродотель прочистил горло сказал он. «Ну что ж, пожалуй, по такому случаю можно сделать исключение». Он повернулся и повел их по оживленному залу, мимо белоснежных скатерти сверкающего серебра, прямо к оркестру, где стоял большой круглый стол. Падзенгтон шел за ним по пятам и к концу пути загривок бедного метродотеля совсем побагровел. Когда брауны расселись, официант раздал им красивые папки, где лежали меню. Паддингтон схватил свою обеими лапами и уставился в нее с изумлением. «Ну, Паддингтон, с чего ты начнешь?» — спросил мистер Браун. «Супа, закуски». Паддингтон смотрел в меню с возмущенным видом. Оно, по его мнению, никуда не годилось. «Не знаю, мистер Браун», — сказал он. «Мои карточки полно ошибок, и я ничего не могу прочитать». «Ошибок?» — Митродетель вздернул одну бровь, чуть ли не до корней волос, и строго глянул на медвежонка. «У меня по арщи не может быть ни единой ошибки». «Это не ошибки, Пазингтон», — шепнула Джуди, заглядывая ему через плечо. «Просто это по-французски». «По-французски?» — изумился Пазингтон. «Ничего себе, а почему?» Мистер Браун торопливо пробежал глазами название блюд. э найдется у вас какое-нибудь лакомство?» для медведя-именинника», — спросил он. «Лакомство для медведя?» — высокомерно повторил метродотель. «В Порчестере, смею вас уверить, найдется все, что угодно». «В таком случае...» — сказал Пазингтон, заметно оживившись. «Дайте, пожалуйста, мне кусок булки с мармеладом». Он уже успел осмотреться и пришел к выводу, что в таком солидном месте... «Должна быть отменно вкусная булка с мармеладом!» И ему не терпелось ее отведать. «Простите, сэр», — пробормотал Миттердотель. «Как вы сказали, кусок булки с мармеладом?» «Да, пожалуйста», — подтвердил Паддингтон. «И еще со сливочным соусом». «На ужин?» «Да», — твердо ответил Паддингтон. «Я очень люблю мармелад, а...» Вы сказали, что у вас есть все, что угодно. Метродетель сглотнул комок в горле. За долгие годы работы в Порчестере ему еще ни разу не приходилось подавать булку с мармеладом, тем более медведю. Он знаком подозвал официанта. «Кусок булки с мармеладом, джентльмену, медведю», сказал он, «со сливочным соусом». «Кусок булки с мармеладом, джентльмену, медведю, со сливочным соусом» повторил официант и точно во сне направился в сторону кухни. Брауны слышали, как та же фраза прозвучала еще несколько раз, прежде чем дверь закрылась. Они смущенно поглядывали вокруг, пока другой официант записывал их заказы. На кухне вдруг поднялась страшная суматоха. Оттуда долетали взволнованные голоса, а один раз дверь даже отворилась, из нее вышел повар в белом колпаке и уставился в их сторону. «Холодные закуски, сэр, не желаете попробовать, пока они подали горячее?» — проговорил еще один официант, подкатывая к их столу тележку, уставленную всевозможными лакомствами. «Холодные закуски — это всякие салаты», — объяснил Падзингтону мистер Браун. Медвежонок облизнулся. «Ух ты! Сколько всего!» — воскликнул он, глядя на тележку. «Спасибо, я с удовольствием попробую». «О, Господи!» — вздохнула миссис Браун, когда Падзингтон преспокойно взялся за ложку. «Что ты, милый, нельзя есть прямо с тележки!» Паденгтон разочарованно наблюдал, как официант раскладывает закуски. А он-то думал, что уж сейчас поест в волю. Впрочем, когда на его тарелке выросла целая гора овощей, солений и салатов, увенчаны очень аппетитными серебристыми луковками, он снова повеселел. В конце концов, он бы вряд ли осилил целую тележку. Остальным мистер Браун заказал суп и рыбу, А мистеру Круберу особый омлет. Паддингтон уселся поудобнее, предвкушая великое удовольствие. «Что ты будешь пить, Паддингтон?» — спросил мистер Браун. «Вот у меня тут вода в чашке», — показал Паддингтон. «Я думаю, мистер Браун — это вода не для питья». Тактично вмешался мистер Крубер. Она для того, чтобы окунать лапы, если они вдруг запачкаются. «Окунать лапы?» — вознегодовал Паддингтон но я сегодня уже принимал ванну. Ладно, бог с ней. Торопливо замял разговор мистер Браун. Я сейчас попрошу официанта принести лимонад или что-нибудь в этом роде. Паддингтон совсем растерялся. Обедать в ресторане оказалось не так-то просто, а тут еще официанты то и дело сновали туда-сюда, избивали с толку. Чтобы отвлечься, он опустил нос в тарелку. Просто великолепно, сказал мистер Крубер, доев суп. «Посмотрим, хорош лямлет Он поглядел через стол на медвежонка. «А как вам понравились салаты, мистер Браун?» «Очень понравились, мистер Крубер», объявил Пазингтон, озадаченный глядя в тарелку. «Только у меня одна луковка потерялась». «Что потерялось не расслышал мистер Браун. Да и мудрено было расслышать, потому что оркестр заглушал все слова. До сих пор он играл приятную тихую мелодию. Но внезапно разразился страшной какофонией Судя по всему, виноват в этом был один из саксофонистов, сидевший в первом ряду. Он ожесточенно тряс свой саксофон, пытался в него дуть, но звук получался ужасный. Дирижер смотрел на беднягу убийственным взглядом. «У меня луковка потерялась», — повторил Паддингтон. «Их было шесть, а потом я хотел наколоть одну на вилку, и вдруг она куда-то пропала. Осталось всего пять». Миссис Браун чуть не сгорела со стыда, когда Пазингтон слез со стула и на четвереньках отправился на поиски. «Квось бы она недалеко закатилась», — сказала она. Все посетители глядели в их сторону, посмеивались и только что не показывали пальцами. «Ого! Глядите!» — вдруг воскликнул Джонатан, указывая на оркестр. «Вон она, луковка-то!» Брауны обернулись к музыкантам. Саксофонист о чем-то спорил с дирижером. «Ну как я могу нормально играть?» — гречился он. «Если в моем инструменте застряла луковица, и я, между прочим, даже знаю, откуда она взялась!» Дирижер следом за ним перевел взгляд на столик Браунов, которые поспешно отвели глаза. «Только не вздумайте говорить по Дингтону», — предупредила миссис Браун. «А то он пойдет требовать ее обратно». «Ладно, пустяки», — замял разговор мистер Крубер. «Ага, кажется, несут мой омлет». Со стороны кухни появился официант с серебряной тарелочкой на подносе. Он поставил маленькую спиртовку возле столика браунов. Мистер Крубер заказал омлет, который по-французски называется «фламбе», то есть «пылающий», а его положено поджигать, прежде чем подать на стол. «Я уж и не помню, когда пробовал его в последний раз», — сказал мистер Крубер. «Отменное блюдо». «Выглядит очень соблазнительно», — согласился мистер Браун, задумчиво покручивая усы. «Надо было мне такое заказать». падингтон вылезай!» — окликнул он медвежонка, когда омлет вспыхнул. «Вылезай, смотри, как горит омлет мистера Крубера». «Что?» — воскликнул падингтон высовывая голову из-под стола. «Омлет мистера Крубера горит?» Он уставился на официанта, который нес на подносе пылающий омлет. «Ничего, мистер Крубер, не бойтесь!» — закричал он. «Я сейчас!» Прежде чем Брауна успели что-либо предпринять, он схватил свою чашку и плеснул на поднос воды. Раздалось громкое шипение, и на глазах остолбеневшего официанта изысканное блюдо дряблой массой осело на тарелку. За соседними столиками зааплодировали. «Прекрасно придумано», — сказал кто-то. «Я еще не видел, чтобы клоун сидел прямо в зале вместе со всеми». огромче всех смеялся симпатичный старичок, который ужинал совсем один за соседним столиком. Он уже давно неотрывно следил за Падзингтоном и при каждой его выходке принимался постукивать ладонью о колено. «Ого!» — вдруг сказал Джонатан. «Похоже, сейчас что-то будет». К их столику направлялась очень внушительная процессия, возглавляемая Метродотелем. Она остановилась в нескольких шагах, и Метродотель указал на Падзингтона. «Вот этот!» — сказал он. «С чёрным носом!» Самый внушительный дяденька выступил вперёд. «Я директор», — объявил он. «К сожалению, я вынужден просить вас покинуть ресторан. У нас не принято обливать официантов водой, швырять луковицы в оркестр и заказывать булку с мармеладом. Вы создадите Порчестеру дурную славу». Мистер и миссис Браун переглянулись. «Я в жизни не слышал ничего подобного». — возмутилась миссис Бёрд. — Если нашему Мишке велят уйти, мы все уйдем вместе с ним. — Верно, верно, — поддержал мистер Крубер. — А если вы уйдете, то и я уйду, — раздался голос из-за соседнего столика. Все обернулись. Симпатичный старичок, который внимательно следил за всеми событиями, поманил к себе директора. — Могу я узнать, за что вы выгоняете этого Мишку? — спросил он. Директор совсем расстроился, потому что старичок был одним из его лучших клиентов, и он вовсе не хотел ему прикословить. «Он причиняет беспокойство другим посетителям», — объяснил он. «Вздор!» — отрубил старичок. «Я один из других посетителей, и мне он не причинил никакого беспокойства. Напротив, я давно уже так не смеялся. Это лучшее, что я видел в вашем ресторане за много-много лет». Он нагнулся к Паддингтону. «Позволь пожать твою лапу, Мишутка. Уже давно пора встряхнуть это скучное заведение». «Спасибо», — пробормотал Паддингтон, несколько опасливо протягивая старичку лапу. Он так и не понял, что к чему. Старичок одним взмахом руки спровадил внушительную процессию и обернулся к мистеру Брауну. «Разрешите представиться, сэр Хантли Мартин». «Мармеладный король! Вот уже пятьдесят лет, как я делаю мармелад!» — продолжал он. «И тридцать из них хожу в этот ресторан. Еще ни разу никто не попросил булки с мармеладом. Представляете, какая радость для старика! Прямо греет душу!» Паддингтона эти слова очень впечатлили. «Вот, наверное, здорово быть мармеладным королем!» вздохнул он завистью. «Вы позвольте мне к вам присоединиться?» продолжал сэр Хантли. «Чего-чего, я в жизни не перевидал, но на медвежий день рождения попадаю впервые!» Вмешательство сэра Хантли волшебным образом повлияло на директора. Он торопливо переговорил с метрдотелем И скоро от кухни потянулась еще одна процессия, во главе которой несли новый омлет для мистера Крубера. Даже метродетель позволил себе улыбнуться, подарил Паддингтону специальное меню с автографом и пообещал, что отныне у них всегда будет отдельная мармеладная стойка. Словом, к концу вечера все так развеселились, что даже не хотелось уходить. Паддингтон перепробовал столько отменных вкусных блюд, что с трудом встал со стула. Напоследок он бросил тоскливый взгляд на недоеденное мороженое, но тут же вспомнил, что все хорошо в меру. Он остался очень доволен обслуживанием и, хотя и не без долгих размышлений, положил под тарелку пенни для официанта. Сэр Хантли Мартин тоже, казалось, огорчился, что время пролетело так быстро. «Великолепный вечер!» — басил он, направляясь к выходу. «Просто великолепный!» «Я был бы чрезвычайно рад, если бы вы оказали мне честь и посетили мою фабрику». «Я окажу», — торопливо согласился Паддингтон. «С огромным удовольствием». Выходя, он махнул на прощание лапой, сидящим за соседними столиками. Они захлопали в ладоши, а оркестр грянул с днем рождения. Меньше всех удивилась миссис Бёрд, которая успела заметить, как сэр Хантли сунул что-то в руку дирижера ака они ужинали, совсем стемнело, и теперь Лондон сиял разноцветными огнями. У дверей они попрощались с сэром Хантли, и по случаю праздника мистер Браун прокатил их вокруг площади Пикадилли, чтобы показать Паддингтону, как сменяют друг друга светящиеся надписи. Паддингтон прижался носом к стеклу и завороженно смотрел на букеты красных, зеленых и синих огней, вспыхивающих в черном небе. «Ты доволен, Мишка-медведь?» спросила миссис Браун, когда они сделали второй круг. «Очень, миссис Браун!» — отозвался Паддингтон. Праздник ему ужасно понравился. Он уже предвкушал, как станет описывать его в письме к тете Люсе. Он помахал на прощание прохожим, приподнял шляпу, приветствуя полицейского, который сделал им знак «Не задерживай движение» и уселся поудобнее, радуясь, что едет домой со всеми своими друзьями. «Знаете...» Проговорил он сонно, провожая глазами гаснущие вдали огни. «Я хотел бы, чтобы юбилей бывал каждый год». тут вот мы все с вами согласны, мистер Браун», — отозвался с заднего сиденья мистер Крубер. «Абсолютно с вами согласны».